Глава 41. Белая девятка. Расстрелы на дорогах продолжались. Работали по раскрытию активно все службы, но толку все не было. Шалили бандиты на двух машинах, на пресловутой Белой девятке и еще на серебряном ваз 210 -11. Из такого расстреляли командира ОМОНа подполковника Нальгиева с семьей. Начальник УРБ Депур, бывший военный. Человек достаточно грубый, взбалмошный и сильно необъективный. Из тех, которые с шашкой на танке, а потом мужественно отступают. Все звонил из Москвы и орал по телефону. «Республика с плевок размером, и вы две машины найти не можете?» Не могли. Перекопали все картотеки. проверяли сотни машин и ничего. Да и местная ГАИ под спорьем нам не являлась. А наши силы были слишком малы, чтобы перекрыть республику. И оперативной информации никакой не было. Хоть убейся, ни у нас, ни у ФСБ. В один прекрасный день нам прислали подкрепления. Федеральные силы из Чечни. ОМОНовцы, гаишники и патрульные. Красавцы, экипированные по первому разряду. И, как нам показалось, высокомерно-снисходительные. Мол, это вы тут так все запустили, но мы уж наладим одним махом дело. И бандитов возьмем, и вам нос утрем». Они заняли все свободное место на нашей территории. Разбили палатки и каждое утро выдвигались к местам несения службы. Перекрывали дороги, ключевые узлы, проводили масштабные мероприятия. «Слушайте, как вы тут живете? Однажды спросил устало один из прибывших ОМОНовцев. «Постоянная стрельба. То ли дело в Чечне, тишина и покой. А тут только границу пересекли, по нам сразу из зеленки пальнули. Вон в борту машины пули застряла». В дальнейшей суете я участия не принимал. Отбыл в Москву с грузом 200, то есть свинцовым гробом, в котором лежало тело убитого врача из Нижегородского ГУВД, того самого, расстрелянного в злосчастной таблетке. Помню опустошенного, где-то даже надломленного прапорщика, выдававшего нам тело. Он несколько лет отвечал за доставку этих двухсотых, и на лице его читалась какая-то обреченность. Он нервно крестился и говорил. «Жалко, ребят. Дай-то бог, чтобы наши родные не получили такой посылки». Покидали мы Ингушетию на нескольких машинах. Собровец, помню, инструктировал нас. Начнется стрельба, сразу подойти на пол. И не мешайте нам работать, понятно? «Понятно», — кивнул я. И вот граница Ингушетия. Будто с каким-то треском лопнувшего пузыря пересекаешь невидимую линию, Разделяющую два мира. Потом минводы, аэропорт, гражданский самолет. Весь салон Ту-154 набит туристами. Они с туристическим скарбом. Довольные, загорелые, в темных очках и легких одеждах. А я смотрю на них как-то диковато. В нескольких десятках километрах отсюда стрельба. Гибнут люди. Колесят по дорогам бронемашины. А тут солнце, воздух. Радостные лица. Мне захотелось прям заорать. «Хрена вы сюда приперлись! Валите и не возвращайтесь! Здесь война!» Но в Минводах как раз тихо и спокойно. Я пересек границу того темного царства террора и оказался в стабильной скучной обыденности. До нее иногда дотягиваются щупальца с темной стороны, но не так часто, чтобы убить в людях радость жизни. А в это время расстрелы продолжались. Эти самые чертовы машины колесили по дорогам Ингушетии. И из них стреляли, стреляли, стреляли. Однажды руководство розыска объявило. «Хватит ерундой мается, каждую белую девятку проверять». «Толку нет, разбиваемся все по экипажам и колесим по республике, личный сыск». «Или живая подстава», — резонно заметили подчиненные. «Но пусть и так, мы любыми способами должны их уничтожить». И вот едет такой экипаж угрозыска. Машина обычная. Пассажиры по гражданке одеты. Вот только вся забита стрелковым оружием. На загородной трассе опера видят ту самую проклятую белую «девятку», притом до отказа набитую боевиками. Дальше начинается боевик. Погоня, виражи, скрип тормозов. Прижимают бандитскую тачку к обочине. Машины замирают. Из «девятки» выскакивает бандит и лупит по милицейской машине из ручного гранатомета. Расчет верен, после такого заряда в салоне живым остаться никто не может. И тут происходит чудо. Снаряд РПГ пробивает стекла милицейской машины и, не взорвавшись, уходит куда-то в поле. Понадеявшиеся на этот выстрел, бандиты потеряли самое главное, что у них было тогда — время. Какие-то секунды, жалкие и незаметные в обыденности. Но сейчас счеты шли другие. Цена секунды равнялась цене всей жизни. А оперативники этих секунд не теряли. Врезали по бандитской тачке со всех стволов, покрошили гадов в капусту. Банда, на счету которой десятки терактов, убитые военные, чекисты, милиционеры. Так вот и закончилось.